Правда и Кривда Однажды спорила Кривда с правдой, Чем лучше жить — кривдою или правдой. Кривда говорила, лучше жить кривдою, А правда утверждала —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 «А правдаю, Писарь спросил, «О чем вы бьетесь?» «О ста рублях». «Ну, ты, правда, проспорила. В наше время лучше жить кривдою». Правда вынула из кармана сто рублей и отдала кривде. А сама все стоит на своем, что лучше жить правдою».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 Лучше жить Кривдаю. Подавай-ка свои глаза, Говорит кривда правде. Выколола у ней глаза И ушла, куда знала. Осталась, правда, безглазая. Пала лицом на земь И поползла ощупью. Доползла до болота И легла в траве. В самую полночь Собралась туда неверная сила. Набольшой стал всех спрашивать, кто и что сделал. Кто, говорит, я душу загубил, Кто, говорит, я того-то на грех смутил, А кривда в свой черед похваляется. Я у правды сто рублей выспарила, Да глаза выколола. Что глаза, говорит на большой, стоит потереть туточней травкой. Глаза опять будут. Правда, лежит, дослушает. Да Вдруг крикнули петухи, и неверная сила разом пропала. Правда, нарвала травки, и давай тереть глаза. Потерла один, потерла другой.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 За того отдаст ее замуж Правда приложила ей к качам Травку, потерла и вылечила Царь обрадовался и взял правду к себе в дом